Глава седьмая. Вечер с музыкой. Мужчина, который представился как Джереми Чатходер, попросил не упоминать его прежнее воинское звание. Управляя машиной, он развлекал собеседника веселой беседой, говоря между нами, уважаемый, я хочу сказать, что машины 1957 года имеют большой недостаток. Произнес он, останавливаясь около витрины автосалона на Пикадилли. Глядя на них, я не могу отличить багажник от капота. И вот что я понял насчет современных машин. Если они выглядят немного укороченными, то все нормально, их можно брать. Упс, похоже, они уже закрываются. Куда поедем дальше? Нам не мешало бы пополнить алкоголь в крови. Как насчет клуба «Миджет»? Хорошая идея. Ричард с облегчением отметил, что в его голосе сохранился оттенок упрямства. Они оба были трезвыми, хотя уже посетили несколько э, заведений, например, устричный домик, новый бар-кафе, револи, а также несколько пабов различной степени элегантности. В каждом из этих заведений его спутника узнавали, иногда с большим энтузиазмом, но они нигде не задерживались. Благодаря деньгам, полученным в залог часов, Молодому человеку удавалось сохранять финансовую и социальную независимость. Однако, несмотря на траты и усилия, он почти ничего не узнал о своем спутнике. Все его сведения в основном были получены в парикмахерской. Благодаря конкретным деталям обнаружилось лишь то, что майор оказался очаровательным и стопроцентным лжецом. И еще стало ясно, что он не хотел отпускать от себя Ричарда. Каждая попытка уйти – Предпринятое молодым человеком аккуратно отклонялось, и ему предлагалась новая приманка, заставлявшая его держаться рядом с новым знакомым. Причем Ричард не сопротивлялся уговорам. Он не находил объяснения странному поведению Чатходра. Ему хотелось выяснить, у каких людей будет жить Аннабелл, и при этом не шпионить за ней. И потому данная ситуация казалась ему возможностью, не спосланной небом. Чем дольше он оставался в компании Джерри, тем меньше тот ему нравился. Но Ричард решил провести с ним весь этот день. Сначала лагонда стояла на Керзен-стрит, затем они вернулись к ней и поехали в северную часть Уэст-Энда. Джерри оставил машину в небольшом переулочке, примыкавшем к скверу. Улочка была заполнена транспортом, что создавало большие проблемы для водителей. Ричард вновь удивился контрасту между искусством вождения, которое демонстрировал Чад Ходер, и пьяной игривостью, которую он пытался изобразить. Деревянный ящик находился теперь в другом месте. Носить его с собой по злачным заведениям казалось непрактичным, поэтому во время первой остановки Джерри перетащил его в багажник. Когда они отходили от машины, он еще раз проверил замки. «В открытой машине теперь ничего нельзя оставлять», — объяснил он Ричарду. «В наши дни Лондон превратился в город воров. Миджет тут, неподалеку, прямо за углом. Некоторые люди называют его еще Эдной, в честь женщины, которая заведует клубом. Если вы не встречали ее раньше, она покажется вам милой и забавной». Взяв молодого человека под локоток, он вывел его на широкий бульвар, который располагался под прямым углом к переулку. Там за небольшой антикварной лавкой находилась деревянная лестница, ведущая на первый этаж. Скромная вывеска на медной табличке изображала визитную карточку. Надпись гласила, что Миджет Эдны открыт только для членов клуба. На верхней площадке имелся крохотный вестибюль. За столом перед открытой книгой посетителей сидел фривольного вида швейцар. Его узколобая физиономия сияла дружелюбной улыбкой. Остроконечная вязаная шапочка, лежавшая у его руки, напоминала крышку от перечницы. Увидев Джерри, он разразился восторженными криками. Не — "Нет, это не то, а щеголь в пальто! — сказал он, встречая постоянного посетителя. Приятно снова видеть вас, сэр. кто скучает по вашей персоне. Ну и, конечно, мы тоже скучали. Он ткнул перебою ручку в чернильницу, придвинул книгу и весело подмигнул. Джереми Бла-Бла и мистер Ричард Ого-Го, объявил он с гордостью, поставив кляксу на строчку. Заходите, господа, чувствуйте себя как дома. Мужчина в полушинели смущенно замер у дверей. На его лице появилось стыдливое выражение, которое Ричард уже начал считать обычным для него. Несмотря на показную скромность, оно выглядело довольно симпатично, соответствовало худощавому лицу и смягчало глубокие морщины. — Она там? — спросил Джерри. Швейцар с усмешкой посмотрел на него и внезапно оскалил пожелтевшие зубы шутливой свирепой гримасе. Да, и готова слопать вас! — Прошептал он в ответ. Мужчина закачался в безмолвном смехе. Джерри скупо улыбнулся ему, и улопно морщился, словно кусок гофрированной бумаги. Нам сюда, сказал он Ричарду, открыв дверь, расположенную справа. Миджет был модным клубом так называемого эксклюзивного вида. Он занимал весь первый этаж здания и состоял из в форме буквы L, которое делилось на две неравные части. Во времена другого и более изящного века большая арка была оборудована двойной дверью. Ныне многие из украшений уступили место бумажным обоям. На темных стенах использовался серый фон с белыми кантилябрами, а на светлых панелях – алый цвет с взрывом позолоченных звезд. В первом малом зале находился длинный пар. Его раскрашенные подпорки имитировали плоские регенские колонны. В другой части клуба с широким нарисованным окном располагались кофейные столики, кресла и стойка с телевизором. Воздух казался плотным и тяжелым от запахов парфюмерии, алкоголя и синего табачного дыма. Помещение выглядело полупустым, поскольку основная публика еще не появилась. В углу сидела стайка милых девушек. Несомненно, это были молодые актрисы. Пригнув головы, они о чем-то щебетали полушепотом. Преобладание шипящих звуков свидетельствовало о том, что речь за их столиком шла о последних ссорах с возлюбленными. Двое мужчин в темных плащах занимали альков. Судя по маленьким черным книжкам и банкнотам на стеклянной столешнице, они оформляли какую-то сделку. На высоком табурете у бара, уныло свесив ноги, сидел сутулый мужчина, чье тело вплоть до лицевых мышц, как будто было сковано параличом. В своей мрачной неподвижности его фигура, казалась медленно превращалась в красный песчаник. Никто из посетителей не обращал на него никакого внимания. За стойкой бара стояла еще одна приметная личность, тихо беседовавшая желтоволосая желтоволосой леди, которая протирала фужеры и бокалы. Эта высокая брюнетка 32-33 лет была одета в строгий костюм из серой ткани. Ее прическа с гладко уложенными волосами походила на экзотическую раковину. С традиционной точки зрения она была весьма симпатичной. Правильные черты лица, решительные брови и глаза, имевшие оттенок сланца. Однако ее главным отличием являлась ее аура, ее психической силы, душевной твердости. Ричард понял, что это и была Эдна. Управляющая, в честь которой назывался клуб, и, вероятно, она была совладелицей данного заведения. Будучи симпатичным молодым человеком без приторного тщеславия, но привыкшим производить впечатление на слабый пол, он тут же заметил ее быстрый, оценивающий взгляд. Тем не менее, когда он повернулся к ней, все внимание Эдны было уже сосредоточено на его спутнике. Волна эмоций такая сильная, что он физически ее почувствовал, отразилась на лице женщины и растворилась под маской холодной бесстрастности. Ее воспитанный дружелюбный голос прозвучал излишне оживленно. — Привет, Джерри! Что тебе, Джин? — И имбирное пиво. Ричард любит крепкие напитки, но не хочет напиваться. Может, это ты его заставишь? Запросто. Она с рассеянной улыбкой подала напитки, приняла деньги и отошла к другому концу стойки хотя уже через секунду скользящей походкой вернулась назад, как будто кто-то притянул ее невидимой нитью. «Ты давно не заходил к нам, Джерри!» Несмотря на легкий тон, в ее замечании прозвучал упрек. Чад посмотрел на одну через бокал, и взгляды скрестились, как шпаги. «Не заходил, и что?» Ее глаза немного расширились, но она сделала вид, будто не расслышала вызова в его словах. — Надеюсь, ты порадуешь нас одной-двумя забавными шутками? — сказала она. — В клубе пока тихо. Прошлым вечером к нам пришла вся труппа из театра вверх по шесту. Мы чуть не спятили, когда они начали рассказывать шутки из своего шоу. Наверное, так медведи выполняют трюки, когда им не дают за это булочек с изюмом. Джерри засмеялся. — И ты сейчас повторяешь их остроты? Она вновь наполнила его бокал, поставила локти на стойку и, наклонившись вперед, осведомилась. — Ты уже перекусил? — Да. — Я ведь знаю, чем вы кормите своих клиентов. Мы полакомились копченым лососем. — В другом месте. — Кстати, почему ты игнорируешь моего приятеля? — Ричард, не спускай глаз с этой женщины. Ты мне еще понадобишься. Молодой человек, подтягивавший теплое пиво, которое ему нисколько не нравилось, — Вежливо посмотрел на Эдну. Он как бы находился на сцене, но не участвовал в спектакле. Прислушиваясь к словам, Ричард не был настроен на разговор. Эдна бросила на него безразличный взгляд, в котором, однако, не чувствовалось никакой враждебности. «Ричард там сидит Тилли, о да», сказала она, кивнув на девушку, щебетавшую с другими актрисами. «Хотите с ней познакомиться?» «Ему не нравятся певички». Он цивилизованный человек. Джерри притворялся, что два последних напитка подействовали на него сильнее, чем можно было предполагать. «Эдна, хочешь прогуляться с нами?» Ричард скромно улыбнулся и отступил на шаг с намерением побродить по клубу и полюбоваться декором. Рука Чад Ходера тут же сжала запястье молодого человека и притянула его обратно. — Держись на мосту, мистер-христианин! — пьяным голосом произнес мужчина в полушинели. — Иначе мы можем утонуть. Женщина вновь попыталась завязать беседу. Она разрумянилась, и в глазах угадывались искорки отчаяния. — Джерри, мне нужно поговорить с тобой. Зайди, пожалуйста, в репетиторскую. Я не задержу тебя надолго.